Пёс вскочил на крышу, боль была настолько сильна, что ему показалось, что сейчас его вырвет, хотелось броситься вниз. И от оттого и от другого, вероятно, разойдутся швы. Они приблизились к краю крыши, голему помогли спешиться и лично землю, остальные сели на корточке, чтобы оценить открывшийся вид на улицу внизу. «Ностальгия!» — едва слышно прошептала шелкопряд, Рэйчел хмыкнула. Джек сидел верхом на крюковолке, отдавая приказы подчинённым, «Сибирь была рядом». Рапира опустила арбалет, прицелилась. Шёлкопряд положила руку на её оружие. Рапира взглянула на неё и та покачала головой. "Это не он", прошептала Шёлкопряд. По краю крыши ползло чудовище, напоминающее одно из созданий Нилбога, обвешанное управляющими устройствами ампутации. Она замерла, взглянула на них, напряглось. Рапира застрелила его до того, как тварь успела открыть рот, она умерла без звука. Подошёл шевалье, почти ослепший. Он сел в центре крыши. Бросалось в глаза отсутствие оторвый фестиваль. Он, начал говорить голем, поморщился. Присутствующие повернули голову в его сторону. Он как шелкопряд. Какая-то... Другая сила. Другая сила? Спросил Тиктон. Люди устроили догадки, но... Но мало кто переживает встречу с ним. Горстка людей. возможно Он не знает, но реагирует слишком быстро, слишком эффективен. Наступило молчание. «Сила умника?» – спросил Тиктон. Голем подумал, затем медленно кивнул. «Мне кажется правдоподобным», – сказал шелкопрят. «Вроде меня?» – чувствует вещи. В то же время реакции. «Сплетница?» – спросил шелкопрят. Сначала он подумал, что она имеет в виду, как сплетница, но нет. Это было обращение?» «Да», — сказала сплетница. «Больше ничего сказать не могу. Извини, никаких идей». «Козырная карта», — сказал Голем. «Дина!» «Все снова посмотрели?» «Она слышит тебя», — сказала Шилкопрет. «Она может дать оптимальные шансы». «Да», — сказала Дина. Но, судя по реакции остальных, она говорила только с Големом. «Семь вопросов, то «Семь вопросов». «Семь шансов повлиять на то, чтобы это было не зря. Красный или синий не поможет. Мы вызвали подкрепление. Шансы помощи со стороны?» Спросил он. «Это я могу сказать», — вклинилась сплетница. «В вашем направлении движутся кейпы?» «Я не спрашиваю», — сказала Дина. «У тебя по-прежнему семь вопросов. Но чем больше проходит времени, тем хуже становятся вероятности. Я вижу, как появляется множество тупиков. Тебе нужно действовать». «Если мы атакуем Джека прямо сейчас, какова вероятность конца света?» «97%, но альтернатива ещё хуже, и она ухудшается с каждой секундой». Он едва успел осознать мысль. «Это оно. Тот самый момент». «Вперёд!» — сказал он. Кейпы выдвинулись вперёд, рапира скользнула вниз. Её шипы впились в поверхность здания, предоставляя ей упор. Затем она оттолкнулась и порнула алого в череп. Тектон прыгнул. Его неповреждённая рукавица копёр ударила в землю, превращая поверхность в подобие жидкости, он ударил ещё раз, и ударная волна сбила с ног каждого члена девятки, попавшего в область поражения. Рапира метнула дротики, убив ещё двоих. Тряпичное создание куклы прыгнуло на голову крюковолку, пара собак использовала возможность, чтобы спуститься вниз. Оборонительные силы прислужников Джека были немногочисленны, тот, кто сидел на крюковолке, попытался встать. И был перемолот, когда крюковолк пришёл в движение, Иллюзия превратилась в облако дыма, ползущего к рапире, тектону и собакам. Молодые кипы отступили назад, закрывая ноздри рты. «Где Джек?» — спросил голем. Все его тело сильно болело, словно синяк, умноженный по силе в тысячу раз. Было трудно дышать. «Налево или направо?» «Налево». Он повернулся и направился к краю крыши. Топорылый, выводок душечка и король торопились ко входу в переулок. Голем создал руки, перекрывшие им проход. Топорылый поднял топор рубанул руку. осталась вмятина. Голем создал огромную руку на краю крыши, затем вытолкнул её, бросил прямо на пару злодеев. Бетонный кулак рассыпался на кусочки, после удара взметнулось невообразимое количество пыли. «Я достал его!» Нет, топорыл и продолжал шагать, надавив на руки и отпихнув их в стороны. С другой стороны переулка тела крюковылка вертелась, царапала клинками, теряя всякое подобие формы. Никаких рук, никаких ног, просто бесформенный сгусток. Сгусток способный двигаться с необычайной скоростью. Он прыгнул на поверхность здания, затем упал вниз крапире. Голем сменил тактику, используя силу, чтобы остановить его, но не преуспел. Лишь заставил поменять курс, рапира успела скачать в сторону. В ту же секунду, как сгусток приземлился, поверхность его, состоящая из бесчисленного количества лезвий, движущихся в одном направлении, сумела зацепиться за стену, словно свободно вращающееся колесо чудовищного грузовика. Это означало, что Крюковолк сумел переориентировать себя и развернулся прямо на рапиру. Создание куклы бросилось на него, зажав между собой стеной. Лезвие и крюки царапали ткань, но не сумели долить создание. Он оказался в ловушке. Голем создал руки, взявшие сгусток в ладони и зажавшие его на месте. В этот момент Крюковолк изменил форму и вытек через промежутки между ладонями, словно жидкость. Опираясь на 20 или тридцать похожих на подпорки ног, он поднял себя над землей и осмотрелся. Секунду спустя он бросился вперёд, но одна из собак Рэйчел перехватила его. Лезвие разрушили одну из её мускулистых, покрытых костными наростами ног. Шевалье, стоявший на крыше, тщательно прицелился и выстрелил в крюковолка. В массе движущихся металлических лезвий появилась дыра, и отдельные куски злодея посыпались в стороны. Однако он снова изменил форму, обернувшись теперь змеёй из головы волка. Слишком узкое тело, чтобы попасть. Банда младших в девятке приблизилась к границе схватки, но они не вступали в бой. а лишь смотрели на сражение волка «Где Джек?» снова спросил Голем. «Осталось пять вопросов. Справа от тебя». он взглянул налево, затем направо, попытался представить пути, которыми мог воспользоваться Джек за предложенное динное время. Шелкопрят стянула Рой атаковала наименее вероятную для неё цель. Насекомые заполнили мелькавшую массу клинков. Бесчисленное количество насекомых без сомнения погибло. «Шелковые нити!» подумал «Голем?» Вот только крюковолк несколько не замедлился. Шелкопряд натянула цепочку насекомых через переулок. Рапира перекатилась, подняла арбалет. Крюковолк хлестнул в сторону арбалета длинные вытянутой плети металла. Рапира вернулась от удара, но выстрел ушёл мимо. Болт улетел слишком далеко. Она вытащила из ножен рапиру и тем же движением метнула её. Та вошла в крюковолка, пронзила и пригвоздила к стене одного из зданий, напоминающих могильный камень. Крюковолк заколыхался. Затем рухнул бесформенный груды напоминающие сломанный и невероятно опасный спичечный домик. «Где Джек? Налево или направо?» Он спросил бы ещё раз, но не мог не представить, что получит такой же задачивающий ответ. Он не видел, чтобы Джек двигался. Шелкопред не видела, чтобы Джек двигался. С громким ударом входа в переулок приземлился Азазель, появились герои. Избитая окова и грация, стояк крут и шевиста. «Защищайте периметр!» — приказал Шевалье. Опустил пушка меч, указывая в сторону вновь прибывших членов девятки. Те напряглись, но король взглянул через плечо на душечку, затем снова вверх и улыбнулся. «Стойте!» — сказал голем. Шевалье остановился. Шелкопряд собирал рой и формировал его для нападения на подкрепление девятки. Насекомые замерли. Нет, что-то было не так. «Вот дерьмо! Я вижу через камеру шевалье! Это ловушка!» Он оказался прав. Он потянулся вниз, используя свою силу, вход в переулок был узким, совершенно несложно перекрыть его, заперев злодеев внутри. Две руки, установленные так, чтобы разделить две группы девятки, гигантские ладони вырастали словно высокие узкие стены, разделяющие злодеев, которые начали двигаться, отступать. Двое остались неподвижны, король и топорылый. Или подумал голем. «Джек и Сибирь!» Шелкопрят уже перешла в атаку, и судя по её направлению, она прекрасно знала, с кем имеет дело. Насекомые текли мимо, выпуская нити, связывая, целью были двое позади, против Сибири и Джека она ничего не могла сделать. Голем создал две руки, появляющиеся с обеих сторон стен. Почувствовал сомнение. «Дина, нападать?» «Нападай. Шансы растут. 92%» «Чудовище, но...» «Тренировки научили его хотя бы этому». или, возможно, его заставила действовать боль, которую он ощущал, он нашёл внутри себя злость и ударил того, кто даже его не видел. В то мгновение, как он раздавил голову душечки о стену, все иллюзии моментально схлопнулись нюкто. Открылись три других члена девятки, а Джек, само собой, спрятанный внутри короля. Сибирь, как все и ожидали, и серый мальчик, размазанная стену. Сердце замерло... Он глубоко вдохнул, ощутил каждый шов стягивающий раны и едва не закашлялся, потеряв возможность предупредить. «Серый мальчик!» – выкрикнул он. Простой выкрик удвоил ощущаемую им боль. «Бежим!» – крикнул ошел капрят. кто надырил капром в стену. Облако осколков предоставило некоторое укрытие, слишком слабое. Его не хватит, он побежал. Сука свистнула, и собаки бросились за ней. Труп мигнул, и появился серый мальчик, сидящий на вершине руки, которая его раздавила. Он спрыгнул на землю. Сила временных петель защищала его. Каждый раз, когда он был ранен, каждый раз, когда было выведено строя, его сила активировалась, возвращая его настолько, насколько нужно, позволяя ему сохранять то положение, которое он хотел. Он сохранял сознание, удерживал воспоминания. А с учётом атакующих способностей его силы, он мог ликвидировать любую угрозу. Та же сила не давала ему взрослеть. Взросление представляло опасность. Изменения приводили к проблемам. Так что он постоянно возвращал себе внешность, которую имел в момент триггера, возвращал несколько раз в час, или каждый раз, когда он хотя бы просто пачкался. Многогранная автоматическая защита и атака, которая может остановить даже сына.